А как поживает дядя Квентин? спросила Энн. Он-то здоров? А ца Джордж? Трое его друзей недолюбливали. На него часто находили приступы ярости, и хотя он всегда радушно приглашал троих ребят, по-настоящему он ими не интересовался. Дети чувствовали себя неловко в его присутствии и радовались, когда его не бывало дома. Что так и всё в порядке? Бодр рассказала Джордж. Он только из-за мамы тревожится. Когда она здоровая и весёлая, он как будто не очень её замечает, но стоит ей заболеть, как он ужасно волнуется. Так что будьте теперь с ним очень осторожны. Вы же знаете, какой он, когда рассердится. Да, это дети знали. Если что-то не в порядке, дяде Квентину лучше не попадаться на глаза. Но даже мысль о вспыльчивом дядешке не могла сегодня омрачить их радость. Они едут в Кирин-коттедж. Они у моря, рядом с ними милый, славный Тимоти, их ждёт уйма всяческих развлечений. Джордж, а на остров Кирин мы поедем? спросила Энн. Давай поедем. Мы же там не были с прошлого лета. Во время зимних и пасхальных каникул погода была плохая. Зато теперь она приотличная. Конечно, поедем, сказала Джордж, её голубые глаза сверкали. А знаете, что я придумала? Я придумала, что будет замечательно всем поехать на остров и пожить там целую неделю одним. Мы ведь стали старше, и я уверена, что мама нас отпустит. «Поехать на твой остров и жить там целую неделю!» — воскликнула Энн. «Ох, это слишком прекрасно, просто не верится!» «Это наш остров!» — со счастливой улыбкой поправила ее Джордж. «Разве вы не помните?» «Я ведь сказала, что разделю его между нами четырьмя, и он будет наш общий». «Поймите, я это говорила всерьез. Он наш, а не мой». «А Тимми как же?» — спросила Энн. «Разве он не заслужил иметь свою долю? Нельзя ли разделить остров на пять частей, чтобы одна была для него?» «Он может владеть моей со мной вместе», — сказала Джордж. Она остановила пони, все четверо и собака, Посмотрели вдаль на голубую гладь залива. Вон он, остров Кирин, сказала Джордж. Милый наш островок! Мне прямо не терпится побывать там. На до сих пор это было невозможно, потому что чинили мою лодку. Теперь мы можем отправиться туда все вместе, сказал Дик. Интересно, кролики там всё такие же ручные? Гаф — живо откликнулся Тимоти. Стоило ему услышать слово «кролики», и он сразу приходил в возбуждение. «Ну — Ну-ну, напрасно ты размечтался о кроликах на острове Кирин, — сказал ему Джордж. — Ты же знаешь, Тим, я не разрешаю тебе за ними гоняться. Хвост Тома повис, и сам он уныло глянул на Джордж. Это был единственный вопрос, в котором у него с Джордж не было согласия. Тим был твердо уверен, что кролики существуют для того, чтобы он за ними гонялся, а Джордж столь же твердо была убеждена в противном. «Пошел!» — сказала Джордж своему пони и дернула вожжи. Маленькая лошадка побежала трусцой, в кирин катеджу и очень скоро они очутились у главных ворот из двери чёрного хода вышла женщина с кислым лицом и стала помогать им выгружать багаж дети её раньше не видели кто это шёпотом спросили они у Джордж новая кухарка ответила Джордж джани Пришлось на время уйти от нас, чтобы ухаживать за своей матерью, которая сломала ногу.